Вознесение. Глава 18. Президент Ванесса Баллард, Детройт, Мичиган, 18 сентября 2025. Самолёт до Детройта при посадке низко пролетел над городом, который полностью сдался на милость природе. Ни один другой американский город не принял финал с такой готовностью, превратив то, что многим кажется теперь катастрофой, возможность для развития. Я бы не сказал, что людей, летящих через всю страну, чтобы увидеть Детройт, можно назвать любителями трагедий, хотя именно такое впечатление они производят, позируя для селфи перед разваливающимися и оплетенными плющом зданиями или переплывая на каяках озера, образовавшиеся из сточных вод. Город сталкивался с подобным и раньше, разумеется, и Еще до Вознесения в Детройте часто снимали фильмы на фоне общего городского упадка. Но тогда все было по-другому. Тогда это казалось насмешкой над болью и страданием других людей. А теперь людей больше нет. Город опустел. На пике расцвета город был обширным мегаполисом с населением в 1,8 миллиона человек. Сейчас же это число сократилось до каких-то 15 тысяч жителей. не больше города Бент в Орегоне или затонувшего нового Орлеана. И одна из этих 15 тысяч – наш последний президент. Она живет в историческом квартале Палмер-Вудс. Ее дом – известное архитектурное чудо из 50-х годов прошлого века. Здание за его уникальную форму с широкой покатой крышей прозвали «домом-бабочкой». Окна дома смотрят на пустующий район. Все дома в округе, за исключением одного через дорогу, в котором устроила офис службы безопасности, сейчас заброшены. По пути я заметил, что в некоторых домах деревья уже проросли сквозь крышу. В таких зданиях не найти ни одного целого окна, свидетельства волны разбоя и мародерства, поднявшейся в стране в первые часы после финала. Президенту Баллард сейчас около шестидесяти пяти. Длинные волосы уже тронуло седина, но она всё ещё выглядит как настоящий лидер, точно так же, как и в первую свою кампанию. Окна её гостиной выходят на задний двор. Мы с ней сидим в удобных кожаных креслах и пьём чай. Президент Баллорд заботится о своём здоровье и гордится тем, что выращивает, сушит и заваривает собственные сорта чая. Она пьёт этот чай и раздаёт друзьям, членам семьи. и случайным гостям. Я помню день, когда мне впервые сообщили об импульсе. Это был Глен. Мы были в коридоре возле овального кабинета, шли с одной встречи на другую. Когда Глену требовалось сообщить мне о чём-то серьёзном, на что, как он знал, я могу остро отреагировать, он замедлял шаг и старался смотреть мне в глаза. Так что тогда мы оба замедлили шаг, и он рассказал мне всё. Он сказал, что советник по национальной безопасности Престон получил сообщение о необычном сигнале. Я спросила, означал ли этот необычный сигнал проблему или был просто любопытной вещью, которую стоило учесть. Он подтвердил: сигнал означал проблему. Затем он рассказал подробности о том, что радиотелескоп в Калифорнии поймал сигнал источник которого находится за пределами нашей галактики. О том, что этот импульс, тогда я впервые услышала данное слово применительно к этому событию, был послан неким инопланетным разумом. Кроме того, сигнал содержал особый код, который учёные на тот момент как раз пытались взломать. Пожалуй, первой моей реакцией было недоверие, уж точно не восторг, хотя позже пришёл и он. Глен никогда не стеснялся открыто выражать свои мысли. Он повторил, как именно импульс был обнаружен, добавил, что на данный момент всего несколько человек, все из АНБ, видели код, и закончил выводом. Сигнал настоящий, сказал он. Я собрал комиссию, которая работает бок о бок с Канишей, чтобы разобраться во всём этом. привезли сюда лучших учёных в области астрономии, компьютерных наук, лингвистики и физики. И все они говорят, что это сообщение из космоса. Так что, госпожа президент, у нас тут потенциальное открытие мирового масштаба. Я ещё никогда не видела Глена таким торжественно серьёзным и при этом полным надежды. Его глаза сияли, когда он говорил об импульсе Разумеется, нас с ним объединял в том числе и общий интерес к звёздам. Мне он достался от отца, Глену, ещё в то время, когда он увлекался философией. Вы ведь помните, что несмотря на его стремительную карьеру на капиталистском холме и репутацию многоопытного политика, сначала Глен был философом. Он написал несколько книг о нигилизме. ставших культовыми среди претенциозной интеллигенции. А потом мысль о том, что во вселенной существовала другая жизнь, кроме нашей, и что эта жизнь связалась с нами во время моего правления, что ж, мы оба знали, что это возможно, решающий момент в нашей истории мирового масштаба, это уж точно. Ну я не собиралась из-за этого отменять все остальные свои встречи в тот день. Доброй половину мира тогда знатно лихорадило. Затянувшаяся война на Ближнем Востоке, терроризм в Юго-Восточной Азии, да ещё и вдобавок изменение климата. Всё это привело, как вы помните, к большим беспорядкам. Всплеск расизма, за одну ночь влетевшие все социальные сети, ослабленная экономика, волна метамфетаминовой зависимости. и больше случаев насильственного применения оружия, чем за последние 40 лет. И это говорю я, убеждённая сторонница второй поправки. Примечание. Большая часть этого насилия была направлена против вознесённых, но было и некоторое число насильственных конфликтов между представителями силовых структур и людьми, которые считали, что правительство прикрывалось вознесением, чтобы получить больше земли. оружие и богатство. В последние дни декабря 2023 года, прямо перед Рождеством, статистика убийств в Соединенных Штатах достигла ужасающей отметки в 25 убийств на 100 тысяч человек. Это было очень опасное время, возможно, самое опасное в истории США. Конец примечания. Это не говоря уже о моей собственной жизни и о проблемах мужа со здоровьем. Конечно, трудно было пытаться следить за всем этим одновременно. И хотя я с ума сходила от одной мысли о возможном контакте с инопланетной расой, у меня тогда имелись и другие важные дела. Так что я поблагодарила Гленна за информацию, попросила держать меня в курсе и затем предложила, чтобы он собрал свою команду уже официально. Что-то вроде комиссии или целевой группы. которая должна была выяснить, что содержалось в этом сообщении и что нам по этому поводу следовало предпринять. Мне нужны были от них ответы как можно скорее. Мой долг перед американским обществом, в особенности перед научной его частью, заключался в том, чтобы сообщить им о происходящем. Мы назовём это комиссией по раскрытию информации, сказал Глен. публично признаем, что правительство Соединённых Штатов вступило в контакт или было уведомлено о контакте с инопланетным разумом. Это большой шаг, госпожа президент. Мы никогда раньше не делали ничего подобного, потому что не было повода. Я спросила его, может ли по его мнению эта команда, эта комиссия по раскрытию составить черновик сообщения, с которым мне следует обратиться к общественности. Способны ли они сделать это? Захотят ли? Он сказал, что да, и я велела ему разобраться с этим. Весь разговор занял, наверное, минуты 3, не больше. Когда я вспоминаю об этом сейчас, с учётом всего, что случилось после, мне становится смешно. Ну так история обычно и творится. Самые важные моменты иногда совсем не кажутся такими поначалу. 3 минуты. и было принято решение, которое должно было определить дальнейший курс не только для Соединённых Штатов, но и для всего остального мира. Конечно, это было не дольно видно с моей стороны. Если бы я знала наперёд, то поступила бы тогда по-другому. Может, сумела бы предотвратить разногласия в нашей стране, всплывшие позже. Мы с Гленом не говорили об этом следующие пару дней. Вероятно, Обсуждение импульса отложилось бы и на более долгий срок, если бы не Дэвид. Мне известно, что какая-то часть этой истории просочилась в СМИ. Его болезнь Паркинсона уже давно перестала быть секретом. Политики как правые, так и левые упоминали этот факт при любой возможности, почти всегда, чтобы использовать против меня. Многие полагали, что это моя слабость. что я проходила через эмоциональную мясорубку в этой связи, а значит, не подходила на роль лидера. Другие смели увязывать его болезнь с теми теориями заговора, в которых говорилось, что наш брак чистая фикция. Для некоторых тот факт, что у нас с Дэвидом никогда не было детей, служил чем-то вроде красной тряпки. Как женщина может стать эффективным президентом? если она отрицает свои базовые инстинкты. И это, заметьте, почти цитата. Чего в прессе не было, так это того, что Дэвид установилось хуже. Харви Стимсон, врач-терапевт Белого дома, пришёл ко мне на той неделе и сказал, что его беспокоит здоровье моего мужа. Это было не лучшим временем для таких известий, конечно. Я бы сделала для своего мужа всё, что угодно. Не раз и не два я говорила ему, что готова отказаться от поста президента, если это обеспечит ему лучшие условия жизни и больше шансов на выздоровление. Тогда было сделано уже много прорывов в лечении Паркинсона. Открытие гена ПИНК-1, лечение стволовыми клетками и тому подобное. И я надеялась, действительно надеялась, что лекарство будет найдено в ближайшее время, и Дэвид еще успеет им воспользоваться. Примечание. Ген ПИНК-1 обеспечивает тело инструкцией для производства белка, называемого PTEN-induced putative kinase 1. Хотя этот белок еще недостаточно изучен, мы знаем, что он отвечает за защитные функции организма, поэтому мутации в гене ПИНК-1, вероятно, напрямую связаны с болезнью Паркинсона. Конец примечания. Разумеется, я знала, что ему может стать хуже из-за всего этого стресса с моей работой. Мы с Дэвидом несколько раз всё тщательно обсудили ещё до моей предвыборной кампании. Он был моей скалой. Президент Баллард ненадолго замолкает и смотрит в окно на задний двор. Возле установленных ею кормушек крутятся стайки птиц. Вдалеке над верхушками деревьев в бледное небо поднимается столб чёрного дыма. Это не пожар, хотя их у нас здесь бывает немало. Сжигают мусор. В основном листья и ветки. У них там умная система удобрений, работающая на золе. В ней высокое содержание алкалина, а такая система нейтрализует кислотность почвы. Они выращивают в саду помидоры для всего района, большие и вкусные, как яблоки. Vamos стоит попробовать парочку на обратном пути. Так вот, как я говорила, здоровье Дэвида стало ухудшаться как раз тогда, когда был обнаружен импульс. Во всяком случае, когда Глен мне об этом рассказал. Доктор Стимсон поймал меня тем вечером и сказал, что у Дэвида появились кое-какие тревожные симптомы: тремор в правой руке, изменения в речи, проблемы со сном. Я ответила, что мне об этом уже известно. Я также сказала, что Дэвид в последнее время жаловался на боль в позвоночнике. Стимсон не был уверен насчёт того, чем это могло быть вызвано, но заверил меня, что займётся вопросом безотлагательно. И, конечно, той ночью, сразу после того, как я узнала об импульсе, начался этот кошмар. Дэвид проснулся среди ночи, Он рано лёг спать, около 10. Я работала кое-на-чём в договорной комнате до полуночи и вела себя очень тихо, заходя в спальню. Он метался по постели и ворочился, что-то бормоча. Я так устала, что быстро уснула, несмотря на шум. Проснулась в полтретьего, но Дэвида в постели уже не было. Он стоял в углу и смотрел в потолок. Когда я спросила, что он делает, он сказал: Они там, наверху. Кто наверху? Дэвид повернулся ко мне, и я увидела, что его лицо блестит от слёз. Его глаза покраснели. Разве ты их не слышишь? Я покачала головой. Я ничего не слышала, кроме его голоса. Дэвид сказал: "Не могу поверить, что они здесь. Никогда не думал, что снова их увижу". И она, она такая милая. Я решила, что Дэвиду что-то снится, что он ходит во сне, но он не спал. Служба безопасности просканировала потолки и оставшуюся часть комнаты своими устройствами. Разумеется, они ничего не нашли. Я позвонила доктору Стимсону, и он приехал без промедлений. Осмотр ничего не выявил. Зрение, слух, моторные рефлексы всё было в норме. Доктор Стимсон списал всё на расстройство сна. Остаток ночи Дэвид спал нормально, а вот я напротив глаз не могла сомкнуть, и все вглядывалось в потолок. Я так ничего там не услышала и не увидела, но не могла выбросить случившееся из головы. То, как жутко он при этом выглядел. То, что он говорил. Он тогда как будто... Как будто и правда слышал. Не знаю. Прошло несколько дней. Дэвид. Комиссия по раскрытию информации принялась за работу. Я кратко поговорила с Канишей Престон, и она заявила, что их команда взломает код импульса в течение 48 часов. Она также дала мне знать, что по результатам их первичного анализа этот код, скорее всего, является некой программой. Однако эту программу нельзя запустить на нашей технике. Она не исключала, что это могло быть оружием. А вот это было последнее, в чём я тогда нуждалась, какая-то межгалактическая бомба, сброшенная на нашу планету через триллионы космических километров. Они продолжали работать, так что я сосредоточилась на наших с Дэвидом проблемах. Как вы помните, это было как раз во время железнодорожной аварии в городе Элизабет, штат Нью-Джерси. Примечание. Инцидент в городе Элизабет. был ужасающим и бесспорно трагичным, но его, как и несколько других похожих массовых инцидентов, позже приписали к процессу вознесения. Взрыв завода в Литл-Рок, Арканзас, затонувший корабль Нью-Варата на озере Мичиган, разрушение Эвергрин-билдинг в Сейлеме, штат Орегон. Конец примечания. Мне позвонили, наверное, минут через 10 после того, как это случилось. Люди ехали по своим обычным утренним делам, когда два поезда столкнулись на полной скорости. 86 погибших. Худшая железнодорожная катастрофа с 1876 года. После того, как ФБР и полиция исключили террористическую атаку, стало ясно, что виноват машинист. У них имелись только записи переговоров с диспетчерской, и чёрные ящики с обоих поездов. И вот тогда, когда эти аудиозаписи, те, что касались машиниста северного поезда, были опубликованы в СМИ, тогда-то люди запаниковали по-настоящему. У машиниста были галлюцинации. У меня до сих пор мурашки бегут по коже от одного воспоминания об этих записях. Водитель поезда утверждал, что видел ушедших на путях прямо перед собой и тщетно пытался их догнать ушедшие в тот день все списали это на бред водителю было под 60 он много курил и злоупотреблял красным мясом вероятно его просто хватил удар скрытие особой пользы не принесло учитывая что от его тела мало что осталось в пожаре но я скажу вам то чего в СМИ не писали Он не только говорил об ушедших. Он ещё и называл их по именам. Полиция скрыла это от прессы и, на удивление, успешно. Думаю, это было сделано, чтобы не тревожить лишний раз членов семьи погибшего, но что ж, вот вам ещё один поворот. На той записи мошенник сказал: "Ушедшие, ушедшие возвращаются". Рональд, Сюзанна и малыш Кёртис. У полиции ушло несколько месяцев, чтобы выяснить, что эти имена были не просто случайным бредом. Водитель знал их лично. Я была в ужасе, когда услышала об этом. Рональд, Сюзанна и малыш Кёртис были тремя его одноклассниками в начальной школе в городе Пейнингтон, Нью-Джерси. Они пропали в 1974 году. В последний раз их видели, когда все трое садились на автобус до центра города, чтобы пойти в кино. Этих детей так никогда и не нашли, и полиция подозревала, что их похитил серийный убийца, орудовавший в той местности с середины и до конца 70-х. Ничего больше выяснить не удалось. Как говорится, дело всё ещё открыто. Когда произошла авария, это казалось просто пугающей заметкой в расследовании. Хотелось бы мне, чтобы это было всего лишь пугающей заметкой. Через 3 дня после аварии, во время массовых похорон, у Дэвида случился ещё один приступ. Мы играли в боулинг в Белом доме. Там есть специальная дорожка в подвале под северными воротами. В этой комнате несколько раз меняли обстановку предыдущие президенты. Мне не особо хотелось играть, но Дэвиду боулинг нравился. Мы хорошо провели время. Было приятно снова увидеть, как он смеётся. Когда я заговорила о его болезни, Дэвид только отмахнулся. "Я в порядке", сказал он. "Не беспокойся так обо мне, серьёзно. Это просто старость. Давние травмы от занятий футболом в колледже". Что случилось с той мечтательницей, которая говорила мне, что мы вместе создадим лучший мир, как только окажемся в белом доме? Я сказала, что она стала мудрее. Чушь, ответил он. Смотри, я сейчас выкачу идеальный страйк, просто чтобы ты убедилась. Он подмигнул мне. Это было очень мило. Затем он развернулся, взяв в руку шар. занял позицию, сфокусировался на кеглях, вытянул руку назад, готовый к броску, и ничего не произошло. Он просто стоял там, застыв в этой нелепой позе, будто статуя. А затем раздался грохот. Шар выпал из его руки, подскочил на дорожке и скатился в колею. Дэвид так и не сдвинулся с места. Он стоял и смотрел на кегли. Я встала, забеспокоившись. У него из носа шла кровь, и он всё повторял: "Почему они здесь? Почему они здесь?" Я спросила: "А о ком он говорит?" Он сказал: "Моя мать, мой маленький братишка". Я думала, у меня случится нервный срыв прямо там. Мой муж, первый джентльмен Соединённых Штатов Америки, бессмысленно смотрел в стену, утверждая, что видит свою мёртвую мать и своего брата Джейкоба, который умер, когда Дэвиду было 3 или 4 года. Затем Дэвид потерял сознание, ноги просто перестали его держать. Я подхватила его и стала звать на помощь. Из его носа продолжала ручейками течь кровь. Его забрали на вертолёте в больницу Олтер-Рид. Именно этот момент Для меня отметил начало явления, которое позже окрестили Вознесением. Конечно, в то время это казалось случайностью, просто еще одним симптомом болезни Дэвида. Но когда о подобных случаях стали писать повсеместно, когда трагедию в Элизабет связали с тем, что происходило по всей стране, все изменилось. Комиссия по раскрытию информации и Изначальная цель, которая заключалась в сообщении миру о реальности пришельцев, теперь была чем-то большим. Она стала нашей спасительной шлюпкой по дороге к этому новому, совершенно незнакомому будущему. Будущему, в котором далия Митчелл была нашей путеводной звездой.